глава 6 До столицы летим невидимыми, а в нее традиционно До столицы летим невидимыми, а в нее традиционно въезжаем по земле. Собор конклава самое пожалуй грандиозное и изысканное сооружение Алабара. Кроме зала конклава, библиотеки наверное наиболее полной во всем мире и тайного архива в нем также имеются кабинеты каждого из латыка «В нашем я после гибели родителей еще не бывал, но рано или поздно придется и туда зайти. Почему бы не сегодня?» «Договариваемся с Леонтием, когда ему меня ждать, после чего он уезжает по своим делам. Тонкую черную маску на пол лица надел, тоже страшно смотрится, да не так, как уродливый шрам. А я вхожу в высокие стрельчатые двери». «Все как изнутри, так и снаружи изукрашено лепниной. Для каждого из ладык имеется собственная башня со шпилем. Для хранителей просто апартаменты чуть пониже уровнем. Надо же, подъемник отремонтировали. Когда я был здесь последний раз, он не работал, и владыки, помнится, все решали, уместно ли тратить на него столько магической силы. Но подняться пешком на такую высоту, скажу я вам, занятие не из простых». Особенно кому-то, кроме владыки колодца. Прохожу в центр огромного холла со стрельчатыми витражами окон. У меня еще четверть часа, как раз время зайти к себе. Открытый подъемник, огороженный лишь магической паутиной, опускается. Пусто пока никого. Владыки любят приходить минута в минуту, не опаздывать, но и не ждать. Вполне возможно, некоторые как раз в своих кабинетах и пересиживают. Подъемник доставляют в небольшой холл наверху, на предпоследнем уровне. Оттуда расходятся девятнадцать дверей. Все, как я помню, только у витража в торце виднеется женский силуэт. Что-то в нем кажется неуловимым знакомым, но против света плохо видно. Подхожу ближе, присматриваюсь. Это точно не кто-то из ладычиц, а значит, вывод напрашивается сам собой. «Сюда может попасть только кто-то из нас». Как в в библиотеку отдельный вход, так и на этот уровень. И подъемник ни для кого иного работать не стал бы. Впрочем, с такой фигурой, возможно, у нее как раз лестницы в фаворе. Да и не заставишь наших владычиц разодеться на конклав по-мужски в брюке. Это для них поле битвы нарядами похлеще бала. Девушка оборачивается, почувствовав или услышав. На миг взметаются локоны чуть ниже плеч. «Надеюсь, я не похож на восторженного юнца, свожу на всякий случай брови». «Эрия?» — спрашиваю. Улыбается, и в улыбке тоже что-то знакомое, и в зелёных глазах. Где я мог её видеть? Когда? Это хорошо, наверное, встретиться вот так, составить собственное мнение. А заинтригован я уже давно и прочно. Джарис Стодан возвращает лёгкий поклон. «Наслышан». Протягиваю руку. «Я тоже», — пожимает холодными пальчиками. «Волнуется?» «Поджидаешь кого? Интересуюсь. Не самое удобное место выбрала». Эри одаривает обаятельной улыбкой, останавливается взглядом на фингали, но делает вид, будто так и надо. «Я тоже». «Я тоже, а какой ещё вид делать-то?» «Они меня заблокировали, не могу попасть в комнаты времени. В прошлый раз свободно прошла, а тут владыки постарались, видимо». «Вечно они стараются, где не надо», — ворчу. Эри усмехается. «Заходи в гости, приглашаю». «С удовольствием. Только я сам у себя не был несколько месяцев, понятия не имею, что там». «Почему?» «Так получилось». «Не люблю дурных вопросов». Перстень чуть сжимает палец быстро на этот раз. «Пыли я не боюсь», — заверяет. «Едва ли там что-то страшнее. Пауки?» — предлагаю. «Милые создания». «О, ты не видела отдельных экземпляров», — хмыкаю, приближаясь к своей двери. «Кладу руку на камень сбоку. Тот подозрительно задумывается, уже решаю, не заблокировали ли и меня, хотя при живом-то мне такое невозможно». Это по линии Дональда все прямые родственники мертвы, а передача наследия — дело тонкое и сложное. Камень согласно поскрипывает и, наконец, соизволяет открыть механизм. Пропускаю Эрию вперёд на узкую кованую лестницу, ведущую в мою башню. Сам следом хромаю. И не такой уж мужской у неё наряд. Вон, как соблазнительно всё обтягивает, точно по фигуре. Верхом ехала, интересуюсь. Летела. На помеле... Эрия оборачивается, отвечает улыбкой, мол, шутку признала, а правда не скажу. И ладно, постараюсь подсмотреть. Заходим в кабинет. На самый верх потайной уровень ее, конечно, звать не стану. Хотя, насколько мне известно, родители ничего ценного там не держали. Чай ни дома, ни под защитой источника. Вроде ведь может лежать пара ободов или еще что. И почему я раньше не подумал, и зачем позвался глядатойку? Девушка осматривается, приближается к босеревшему от пыли, а некогда красному дивану. Делает какой-то знак рукой, шепчет несколько слов, дует, и диван становится кристально чистым, каким, наверное, не был последние пару десятков лет. «Штучки из арсенала времени?» — спрашиваю. «Обычная бытовая магия, необходимая каждой самостоятельной девушке, не обремененной гарнизону служанок, да и собственным домом, в принципе». Что же ты до сих пор не обзавелась столь полезной вещью? Домом с гарнизоном? Да как-то не сложилось. Слушай, очень удобная штука. Улыбаюсь. Я из тех, кто обременён и тем, и другим, поэтому женских хозяйственных фокусов не знаю. Спасёшь? Ты пригласил меня, чтобы я тебе поубирала? Поднимает бровь. Улыбаясь, даже скалюсь, можно сказать. Ладно, вздыхает Эрия. По-моему, она мне все больше и больше нравится, хотя с этим перснем я аж то глухой. Заманить бы домой, посмотреть бы, что источник скажет. Уж так и быть, за знакомство избавлю тебя от пауков. Могу я от этого заодно. Изящно двигает рукой, вроде и пальцем не показывает, и в глаз не тычет, а понимая, что о синяке речь. Нет уж, спасибо, это магический фенгал, моя гордость после схватки с драконом. Да? Да? Эрия приподнимает бровь, надеюсь, заинтересована, а не недоверчива. Вот на себе пробовать чары уж точно не позволю, лучше фингалом сиять. К тому же еще немного, и сам поверю, что это последствия доблестного поединка с драконами. Кстати, за знакомство. Иду к бару, должно же там что-то остаться. И правда, коньяк, да непростой, на источнике настоянный. Родители знали, что держать. Вот, достаю бутыль. «Триста лет выдержки и ещё полгода». «Бокалы тоже помыть?» Иронично интересуется Эрия, оглядывая два хрустальных кубка с чем-то давно засохшим на дне. «Было бы замечательно». Эрия поднимается, подходит к столу взять бокалы и вдруг озадачивает вопросом. «Ванная где?» «Я думал, ты так?» Отвечаю. «Как пыль?» «Вот еще силу тратить. Уж лучше банально помою». Указываю девушке в ванную, даже включаю щелчком пальцев магический светильник, подарок хранителя светильника. Редкая ценность для нашего мира, не так часто он расщедривается на подобные дары. Эрия бросает понимающий взгляд на крошечную, разгорающуюся точку на потолке. Спустя несколько минут возвращается. «Ну все, улыбаюсь. Я точно за то, чтобы вручить тебе артефакт. Покорила самое сердце». «Как же легко тебя покорить!» — хмыкает. «Любой служанке под силу». «Не любой!» — уверяю. «Но служанке!» — посмеивается. «Иные служанки получше иных владычиц!» — ворчу. Развиваю коньяк, и себе приходится, хоть мне и нельзя!» «Ирия возвращается на диван, приношу туда же бокалы, сажусь рядом!» «Ирия возвращается на диван, приношу туда же бокалы, сажусь рядом!» «Ну, рассказывай!» — чокаюсь!» «Где столько лет пропадала. Девушка отпевает, вздыхает как-то тоскливо, пробирающе. Прямо боюсь услышать, где же это так тяжко пропадать-то. Но через мгновение глаза становятся злыми, колючими, как у того демона, которого семейка Эддингов на нас натравила, отбрасывает бокал с ненавистью. Хорошо заговорённый не бьётся. «Ты мне что-то подлил? Да?» «Ничего особенного, энергия источника». «Любой владыка или хранитель выпьет и не поморщится». «Проверяешь. Почему ты с горечью?» «Ну, прости, развожу руками. А куда деваться?» «Понятно», — отвечает сухо, поднимается. «Спасибо за приглашение». «Подожди. Почему-то ощущаю себя виноватым, хотя все же верно сделал. Ничего же не случилось. Мало мне артефакта правды, еще и каждый лично начнет испытания устраивать». «А как ты хотела?» — начинаю заводиться. «Явилась в кодло?» — соответствуй. «Было бы чему!» — фыркает, направляясь к выходу. «Никакого эликсира, правды и прочей хрени, только мой родной источник, в случае чего уж я-то тебя откачал бы!» С этой дрянью на пальце тычет в перстень, сердце обрывается и падает куда-то в бездну. «Никто не знает, никто до сих пор не догадывался!» Перстень сделан так, чтобы ни один амулет не показал. Полная защита от посторонних. Леонтий даже каплю демонической крови где-то достал, чтобы уж наверняка. Как ты узнала? Хватаю за руку, разворачиваю. Бытовой магии не открутишься. И не собираюсь, смотрит прямо в глаза. Просто не отвечу, мучайся. Скажешь кому-нибудь, заведешь в моем лице врага? Друг, можно подумать, фыркает. Ты мне понравилась. Говорю искренне. Эрия меряет странным, словно пронизывающим взглядом. «У меня нет друзей!» — сообщает, пытаясь забрать руку. «У меня тоже!» — отвечаю. «Больше!» — раскрываю пальцы. «Выпусти!» Эрия поворачивается к лестнице и начинает спускаться. Приходится похромать следом, открыть дверь. Может, нужно было бы задержать, да к лешему. У меня еще своих дел полно, а времени всего пяток минут. «Спешу наверх. Хорошо, когда можно не хромать, а перескакивать через две ступеньки и на вторую потайную лестницу. Эх, жаль, сюда Эрию не завёл. Чихаю от пыли. В следующий раз нужно будет тряпку с собой взять. Или служанку, только кто её пропустит. Но не жениться же мне на служанке ради такого дела. Приходится поснимать особо толстые слои со стратегически важных мест ладонями, отряхнуть снова зверски чихая». Вот только красного носа мне для полного комплекта не хватало к шишке и фингалу. Открываю ларец отцовской работы. Ба! Да тут целая гора сокровищ. Несколько получасовых до часовых ободов. Десятков талисманов разной направленности и концентрации. Пара неопознанных перстней и еще активатор дуги. Все с собой забираю. но ну, или не все. Что-нибудь нужно оставить. Не зря же здесь хранили». Но основную часть точно заберу. Вот справлюсь с источником, тогда уж своих запасов понаделаю. А пока счастью моему нет предела. Обода цепляю на пояс, остальное перекладываю в шкатулку поменьше, запихиваю в карман, но я отопыривается, подумаешь. Где-то раздается первый звон. Тьфу, твою тыкву, все-таки опоздал. С последним звонком приходить не принято, там уже принято начинать. Хотя кто мне указ? «Иду смыть пояс рук, всё тщательно проверяю. Проветрить бы тут, да некогда. Ладно, не последний раз. А с Эрией все всё-таки нехорошо получилось. Извиниться, что ли? Или перетопчиться. Всё «Пытаюсь сообразить, похожа ли она на ту, которая в камине. Да ведь невозможно, чтобы кто посторонний без ведомого источника в дом проник и ещё магией баловался». Из своих-то привычных и то вряд ли, однако могу списать на то, что это я не почувствовал его предупреждения, но никогда не бывавшего в крепости чужака ни за что не пропустит. Спускаюсь в главный зал. Там у входа под второй звон и встречаю мою обидчивую гостью, пропуская вперёд не столько из вежливости, сколько из любопытства, как камень отреагирует. Опаздываешь, улыбается. Хотела последней прибыть. «Удивлена, что ты один такой умник», — хмыкает. «Думала, толпа наблюдать соберётся». «Я не умник, просто с вещами разбирался, да сигнал пропустил». «Ну смотри, не умник, видишь?» — прикладывает руку к полукруглому камню родства на входе. Тут переливается радугой для каждого особой. «Красивая гамма», — говорю. «Свою покажешь?» — заинтересовывается Эрия. Пожимаю плечами, прикладываю ладонь. Всё равно даже с открытой дверью войти не смогу, пока он не проверит. Надо же, похоже, удивляется. Признаться, я тоже озадачен. Одно дело, когда у родственников похоже, а тут... Вижу, вы уже спелись. Встречает нас ехидный голос Эдварда Эдинга и не менее ехидный взгляд его Мигерии. Убил бы обоих, не задумываясь, да кто мне даст? Если не фальшивить, почему бы и не спеться? Отвечаю. Все владыки и хранители уже стоят по периметру большого круглого каменного стола со специально поднятыми тумбами. «Да ты в ударе, малец!» – поднимает Эйдинг. «Выйдем, покажу тебе удар и мальца заодно». «Мальчики, мальчики!» – вступает Саровенна. «Перестаньте!» Иду на свое место, а Эрия проходит к тумбе времени, почти напротив и чуть справа, недалеко от эйдингов. «Интересно, можно ли тумбы переносить?» «У нас на повестке дня главный вопрос», — продолжает Равенна. «Мы девочку принимаем?» «Ты что думаешь?» — спрашиваю. После встречи на балу несколько иными глазами смотрю на госпожу естества. Кажется, она знает, но или, по крайней мере, чувствует больше, чем многие другие владыки. Если девочка докажет, что сможет с артефактом времени управиться, почему бы нет? Для начала найти бы, а в поисках лишний человек не помешает. Эдинг зыркает на меня недовольно, но неожиданно соглашается. Двери тоже не против. «Да уж, согласие Эдингов в данном вопросе совсем не радует. Я и сам, пожалуй, скорее за, но слова давнего врага заставляют насторожиться. То ли они ничего не нарыли, то ли заключили с ней сделку. Какую?» «А мы против», — заявляет хранитель свитка. «Мы нашли древнее родовое дерево Дональда, и никакой Эрии Эшфальд в нём не значится». «Так я же объясняла», — отвечает Эрия. «Дядя специально не представлял меня никому. Вырастил отдельно, обучил всему, но только с его смертью сработал кристалл, и я узнала, что стала наследницей». «Мы все твои объяснения слышали да не видели», — неприязненно отвечает Ферт. «До сих пор простить не можешь, что след потерял. «Я не слышал», — говорю. «На конклавах бывать надо», — бросает Эддинг. «Болел», — отрезаю. «Повтори, пожалуйста», — обращаясь к Эрии. «Я выросла в закрытом замке, думаю, вообще в другом мире. Не знаю», — слегка взмахивает руками. «Меня учили всему, чему учат детей владык и хранителей. Я познакомилась с вами со всеми заочно по рассказам и портретам и иногда смотрела через зеркало. Бросает взгляд на хранителя артефакты зеркала». Тот молчит. Подторговывает сувенирами налево без дозволения конклава. Говорю же, бардак, и каждый сам себе указ. Свойства артефакта не воспроизвести, конечно, но по мелочевке осколков можно понаделать». И лишь когда случилась беда, — продолжает Эрия, — пришли заранее заготовленные объяснения от дядюшки. Он говорил, что ему было какое-то пророчество. — Я ни при чем, — вставляет хранитель артефакта пророчества. — Без меня обошлись. — Не знаю, чье это было пророчество, — кивает Эрия. «Дядюшка ничего не сказал. Только что давно знал, что семья в опасности. Надеялся избежать, но раз я получила это сообщение, значит, никого из его линии больше нет в живых. Извинялся, что, о... Извинялся, что отнял у меня детство». Поднимает глаза, но от владык особого сочувствия не дождёшься. Некоторые вроде эдинков и вовсе цинично ухмыляются. Другие изображают вежливое участие, от которого скулы сводят. Сказал, заботился обо мне, добавляет Эрия. Просил принять артефакт времени. Только вот артефакт до меня и не дошел. Можно посмотреть его сообщение? Прошу. Кристалл сгорел, к сожалению, едва я дослушала до конца. Разводит руками Эрия. «Не прикидывайся, Джарес», — кривится Мигерия. «Всем известно, что во время вашей ссоры с Дараном ты использовал артефакт времени. Ты эти слухи и распускаешь?» «Завожусь». «Напоминаю о правилах», — вступает госпожа Камертона. «Обвинения без доказательств приравниваются к оскорблению не только того, чью сторону направлены, но и всего Конклава. Пожалуйста, осторожнее со словами. В них, знаете ли, огромная сила заключена». «Да все доказательства уничтожили», — шипит хозяйка дверей. «Мигерия», — строго обрывает Линара. «Ничего, я найду новые! «Все надеешься мне какую-нибудь из своих подстилок подстелить?» «Джарес, будь умнее!» Госпожа Камертона искренне пытается исполнить веренную роль. «Я и так умнее, Бурчу!» «Заткнитесь все!» Хлопает ладонью по каменной тумбе Эдвард Эдинг, так что добрая треть Конклава вздрагивает. «Продолжай, Эрия!» Просит в наступившей тишине ровенно. «Я уже все сказала!» Отвечает та. После сообщения всегда закрытая дверь вдруг открылась, и я смогла попасть в замок дядюшки Дональда, точнее, в руины, которые от него остались. А родители твои где, уточняю? Как я уже говорила почтенному собранию, в улыбке Эри и легкая горчинка. Я о них ничего не знаю. В родовом дереве братья или сестры Дональда не значатся, спешит в клинице хранитель свитка. К сожалению, я знаю только то, что дядюшка мне поведал. Возможно, был бы цел дом, в нём что-то ещё нашлось бы. А так ничего не могу вам предъявить. — А почему же ты тогда почти полгода ждала? — уточняет Кирус Кирусвельд, владыка размера. — Пыталась своими силами, — поводит плеча Мерия. — Нанимала сысковика, искала следы до зацепки, хотелось прийти на конклав с артефактом, пока не поняла, что сама не справлюсь. А что насчет владыки времени? Спрашиваю. 34 пары глаз смотрят на меня. Ну, я не пересчитывал, конечно, но теоретически их должно быть столько. Вроде все в сборе традиционно подвое, кроме серии Равенны, Ферта и Кируса. Глаза у каждого на месте. Стало быть, 34. Дядюшка сказал, артефакт может связать силой, о которой никто даже не подозревает. Силой равной силе владык. Как? Смотрю пристально. Эрия улыбается. «А вот этого я не скажу никому. Хочется гарантии, что я вам буду нужна вплоть до возвращения артефакта. Поверь мне!» Мрачно изрекает Ферт. «У некоторых из нас есть способы развязывать языки. Подозреваю, что у всех. Верю!» Соглашается Ирия, «Поэтому и не имею желания общаться с вами вне конклава. Не бери на себя слишком много!» Похоже, владыка следа в бешенстве просто контролирует себя неплохо. Что вы, ровно столько, сколько могу унести. У меня еще один вопрос, приподнимаю руку. За мной тут недавно 13 драконов охотились. Сначала пять, потом еще восемь. Аккурат после бала и по большей части в землях зеркало. Какой вопрос, хмыкает Эдинг. Не приснилось ли? Не приснилось... Смотрю на него тяжёлым взглядом, да только эльфоподобного таким не проймешь. Перевожу на хранителя зеркала. Низенький толстяк прячет глазки, всё пытается вжаться в тощую жену. «Видели!» — хмуро отзывается, та, бросив взгляд на артефакт правды в центре стола, неактивный сейчас. «Уже хорошо, значит, в зеркала своё время от времени поглядывают, что происходит, знают. И что скажете?» — интересуюсь. «Чьи? Откуда?» К нам прибыли со стороны Камертона, направились к источнику, а куда потом улетели, не следили. Не следили, значит, не верю, но и настаивать нельзя. В компетенции владыки только то, что происходит в его землях. Линара и Тамбер линзы мрачные стоят. Еще бы, кто-то ведь балом воспользовался. Драконы у нас не живут, произносит Тамбер. Нужно выяснить, где их держат. Тамбер бросает взгляд на хранителя зеркала, но тот изображает совершенно отмороженный вид. «А почему не живут?» — напоминаю. «Драконы везде живут», — передергивает плечико Мировенна. «Потому», — отвечает Ленара, — «что живую силу магическую поглощают. В нашем мире им не место». «Вот», — соглашаюсь, — «знаю я, зачем им столько поглотителей силы понадобилось. А кто-то затащил». «Активируем артефакт, пройдемся по кругу, пусть каждый ответит, что не он!» «Протестую!» — возмущается Эдинг, все головы поворачиваются к нему. Улыбаюсь, кто бы сомневался. Многие из нас экспериментировали с драконами, и кровь их необходимый элемент для ритуалов. «Ты знаешь, как я отношусь к таким ритуалам!» Глаза Равенны темнеют, Лиана, скользящая по руке, превращается в змею. «Это твое дело!» — сухо отвечает Мегерия. Каждый волен относиться к чему хочет и как хочет. Лично мне как-то посчастливилось добыть драконье яйцо и продать его. Не хочу, чтобы на меня пало подозрение только потому, что кто-то другой им воспользовался. В нашем мире драконьим яйцам не место, настаивает тамбер. В нашем мире многому чему не место, возражает Мигерия. На тебя падет подозрение уже потому, вступает Линара. «Что твой сын сражался с Джаресом на магической дуэли?» «Не было никакой дуэли. Мигерри смотрит на меня с ненавистью, после вдруг обводит всех таким несчастным взглядом, как только сердца не потают. Он заманил моего мальчика в ловушку, и я уверена, что до сих пор держит там под пытками. Кажется, начинаю жалеть, что не держу Рена под пытками, а всего лишь оставил духом. А вы не хотите помочь мне выяснить это?» Вот пусть он перед артефактом правдой ответит. Только после того, как ты ответишь, что не причастна к нападению, завожусь, и твой муж, и вся поганая семейка. «Хватит!» — голос Ленары звенит над залом, видимо, усилила. «Мы договаривались оставить вражду. У каждого из нас найдется то, что не хочется обнажать перед артефактом и конклавом, но я не поверю, будто Джарес способен держать кого-то под пытками». «Вы же с Констанцией были подружками», — фыркает Мегерия. «Да», — соглашается Ленара, — «и я знаю его с детства». Джарес потерял родителей. «Ты сына? Возможно, сочтете, наконец, вендетту закрытой?» «И друга еще. Но владык обычно те, кто не владыки, не в счет. Мы дадим вам времени до следующего конклава», — продолжает Ленара. «И если к тому моменту не успокоитесь, будем проводить суд по всем правилам». «Если доживу». Не хочу я никаких судов, эдинги снова вывернутся и на меня все спихнут. Знают ведь, что и как делать, да и кто их остановится их дверями-то. Большинство предпочтет не вмешиваться. Снова пересидят, переждут, а потом высунутся жертвами, притворясь». Заканчивает конклав Тамбер, муж Линары. Объявляет, что Эрия допускается к поискам артефакта и предлагает определиться, с чего их, собственно, начнем. «Но точнее продолжим. Конечно, все же искали в поте лица». «Следов на месте руин не осталось», — с сожалением отвечает Ирия. «Сысковики заходили в тупики». «Если даже ты не можешь обнаружить свой артефакт, то кто из нас в состоянии помочь?» — ворчливо отзывается хранитель зеркала. «Вообще, есть одно предложение». Ирия бросает взгляд на меня. «Если что-то и может отыскать артефакт, то это энергия источника». «И снова все 34 пары глаз впяливаются в меня». «Не нравится мне такой поворот», — хмурюсь. «Да, в отличие от моих домашних, здешних разве хмурый взгляд проймет? «Слушаю, ворчу». «Думает, интригу развела, и все согласны из одного лишь любопытства?» «Я могу попытаться настроиться на артефакт. Дядя приносил его иногда, обучал с ним работать. Энергия источника ведь легко подстраивается под все прочие. Возможно, так нам удастся его засечь. Нужно будет подготовиться». Эй, притормози, я ещё не дал согласия», — прерываю. «Для начала мне нужно подумать». «Конечно», — соглашается Эйрия. «Я готова и на любые другие способы, просто мне лично пока в голову ничего не приходит». «Хорошо», — объявляет Тамбер. «Тогда Джарес будет любезен известить о своём решении». «Извещу», — соглашаюсь. Жду. Все начинают шевелиться, словно собираясь расходиться. Приходится кашлянуть». «А что насчет драконов? Их-то найти попроще, чем припрятанный артефакт». «Драконами я займусь, не переживай», — сообщает Равенна. «Ладно, соглашаюсь. Кому как владычестве естества ими и заняться, если, конечно, не она их привела. Все соглашаются, что конклав можно считать закрытым. Направляются к выходу. стараясь держать Эрию в поле зрения». Выйдя из зала, некоторые спешат убраться поскорее, другие группируются под видом светских бесед. Размышляю, как бы так замешкаться. Кабинет возвращаться не хочется, Эрию выпускать из вида тоже. Да не мне одному, похоже. Уже рядом с ней владыка дверей вьется. Не то предлагает дверью воспользоваться, не то в ловушку заманивает. Надеюсь, хоть не пытается сговориться прямо в здании конклава. Ирия, конечно, едва ли соблазнится на какие-либо приглашения, судя по тому, что успел о ней узнать. Но эльфоподобный эйдинг бывает как очарователен, так и устрашающ. А ежели он ей что посулил, да может, я лучше посулю. «Мало девушек в подвалах держишь?» Подхожу решительно. Ирия вздрагивает не то от неожиданности, не то от несогласия, но тут же дарит мне улыбку. «Возвращаю свои тридцать два». «Ты только на то и гораст, чтобы грязные сплетни распускать», — презрительно ответствует Эдинг. «Драконы в двери не пролазят», — поднимая сочувствие брови. «Просчитался?» «У тебя бред. Видение с реальностью попутал». «А у тебя мания!» Эдинг вдруг наклоняется, проталкивает сквозь стиснутые зубы. «Нас твой источник не подпустит, сам знаешь». «Нам твоя смерть больше мороки принесёт, чем пользы, разве что удовольствие. Искал бы того, у кого выгода».